Глава седьмая Проснулась я от негромкого поскуливания черныша. Села, откинула тёплое одеяло и уставилась в темноту, в который раз мысленно обругав устроителей отбора за их излишнюю предусмотрительность. Потому что собиралась по привычке зажечь магический светлячок, но вместо этого пришлось довольствоваться восковой свечой. Оказалось, пес крутился возле входной двери и нетерпеливо скрёб ее когтями. «Что с тобой?» — спросила я у собаки. «Живот прихватило. Или что-то учуял?» Черныш, конечно же, отвечать мне не стал, закрутился перед дверью с удвоенной силой. Вздохнув, я тихонько выскользнула из кровати. Натянула привычное серое платье, достав из гардеробной именно его хотя выбор одежды на этот момент у меня уже был приличный. Еще вчера королева Атта прислала целый ворох платьев, нижних юбок и даже тончайших кружевных сорочек, которые до ночи ушивали мои новые служанки Эстель и Тея, хотя я и твердила, что это делать совершенно незачем, что я все равно не останусь на отборе. Теперь девушки спали в смежной комнате, и я решила их не будить. Это моя собака, в конце-то концов, мне за нее и отвечать. Вернее, вывести на свежий воздух по нужде. Надо сказать, в нападение убийц, нанятых домом Воллинов, я верила слабо, но все же вчера вечером обошла восточное крыло, оценив многочисленную охрану. Сторожили не только массивные двустворчатые двери, ведущие из нашего здания во внутренний двор. Я насчитала еще и четверых гвардейцев, расхаживающих по залам, а перед сном на караул в коридоре, где располагались покои избранниц, заступил усатый маг в длинном светлом балахоне. Вечером вышла еще и в сад. Прошлась по мозаичным дорожкам, наслаждаясь летним теплом и восхитительным запахом цветущих розовых кустов. Прикоснулась к кристально чистой воде в фонтане, распугав золотистых карпов. Посмотрела на чинно прогуливающихся избранниц в ярких платьях. Заметив среди них Маргарет, хотела было подойти, но та, завидев меня, вздернула носик и окатила презрительным взглядом. После чего заносчивая блондинка подхватила под руку Асту Хелем и утащила ее на противоположную сторону сада. Ну что же, нет так нет. Пожав плечами, попыталась разобраться в заклинаниях, накинутых на внутренний двор, потому что, по моим ощущениям, выходила любопытная штука. Оказалось, крайне умелый маг растянул над нашими головами невидимую сеть с небольшими маячками, сигнализирующими, подозреваю куда-то в недра дворца, о каждом колебании магических потоков. Ни одно заклинание не могло остаться незамеченным. Уверена, за нами пристально наблюдали готовые вмешаться в любую секунду. К тому же я чувствовала магические ограничения, налагаемые этой самой сетью. Во дворе невозможно было воспользоваться разрушительными стихийными заклинаниями. Не возлюбил, поставивший сеть и порталы. Необходимые для пространственного перехода магические потоки были попросту заблокированы. Выходило, убийцы во внутренний двор могли попасть только со стороны центрального крыла, где проживала королевская семья, и располагались комнаты, сопровождающих избранниц. Именно там пока еще не поселился лорд Смарин, хоть и крайне на этом настаивал, потому что я так и не дала ему своего согласия. Решив, что центральное крыло охранялось ничуть не хуже, чем крыло избранниц, пришла к выводу, что подслушанный Езге с Марином разговор оказался бредом чьего-то, возможно, его собственного, воспаленного сознания. Проникнуть в святая святых избранниц и убить Маргарет Аамо не было никакой возможности. Но даже если бы злоумышленники все таки прошли через центральное крыло, то мы жили на третьем этаже. Так что залезть к ней в окно у них бы не вышло, а двери в комнаты избранниц, с которыми ночевали несколько служанок, запирались на массивные засовы. И леди Риблин крепко-накрепко наказала нам это делать каждый вечер. Единственный шанс — выманить девушку в сад. Но я понадеялась, что Маргарет Аамо не настолько глупа, чтобы поверить, например, в чувствами принца Айдара, который пригласил ее на тайное свидание под покровом ночи. Я бы не поверила, потому что чувствами он воспылал вовсе не ко мне, а к Тессе Холмлунд. Да и вообще, зачем мне нужны все эти чувства? Вчера вечером я все-таки забрела в библиотеку. Нет, не в ту, куда меня настойчиво звал Айдар, пытаясь заворожить сокровищами коллекции Орвиков, а в ту, где было много-много любовных романов. Выбрала один и читала в кровати, пока не стала зевать, проваливаясь в полудрему. Отложив книгу, решила, что все это не для меня. Такие м -м, развлечения не для темной ведьмы. Все эти охи-вздохи, слезы и не могу без него жить. Жить без него я могла, а что касается моего глупого сердца, на то оно и глупое, чтобы болеть не по делу но это было вчера, а сейчас, натянув сапожки, я отодвинула засов и распахнула двери, прикидывая, что скажу магу, охраняющему коридор. Причем, судя по скорости, с которой рванул по проходу черныш, с охраной мне придется объясняться на бегу, а то на мягком ковре появится дурно пахнущая кучка. Завернув за угол, уставилась На мерцающие свечи в массивных настенных подсвечниках, из которых лился мягкий свет. Охраны в полутемном коридоре не оказалось, но мне почудилось, что вдалеке мелькнул край белого платья, а затем скрипнула дверь. Или все-таки показалось, как жаль, что здесь нельзя пользоваться магией. Вместо этого я прибавила ходу и догнала черныша, повизгивающего возле закрытой двери. «Сейчас, малыш!» – пообещала ему. Толкнула ее, и мы с ним попали в большой зал с зеркальными стенами, в которых я разглядела собственные многочисленные отражения. Мельком подумала, что похоже на призрака. Впрочем, некромантия тоже поддавалась мне неплохо. И я прекрасно знала, что духов не разглядеть обычным глазом, если только не напитать их темной энергией. Но в зале не оказалось духов, но и охраны не оказалось. Странно все это. Наконец, поплутав по бесконечным коридорам, миновав несколько пустых и гулких залов, но так и не встретив ни единого гвардейца, мы с Чернышом спустились по центральной лестнице и я распахнула перед собакой двери в сад. Пес ринулся в ближайшие слабо освещенные магическими светлячками кусты, а я вышла за ним наружу. В лёгкие тут же ворвался прохладный ночной воздух, наполненный трелями цикад и нежным запахом фиалок. Закрыв глаза, блаженно стояла, чувствуя, как меня наполняют магические потоки, которых так не хватало в чертовом слишком уж защищенном крыле избранниц. Но уже очень скоро я покину эти стены, и моя магия будет со мной всегда. Додумать не успела, потому что тишину ночи разорвал наполненный ужасом и болью женский крик, за которым последовал яростный собачий лай. Кажется, Черныш все таки нашел злоумышленников. Мешкать я не стала. С моих рук тотчас же сорвались два ярчайших светлячка. Разглядела. Неподалеку, возле мраморного бока беседки, буквально метрах в двадцати от меня, я увидела двоих в темных одеждах. Один склонился над лежащей на земле девушкой, второй попытался избавиться от накинувшегося на него черныша. В руке блеснул нож, и я... Его тут же снесло вместе с ножом и всей магической защитой. Подняло в воздух и силой приложило о мраморный бок беседке. Да так, что даже со своего места я услышала, как хрустнули чужие кости. Потому что била сильно, не скупилась. Один убийца безжизненно сползал на землю, но оставался еще второй. Судя по исходящим от него вибрациям, довольно неплохой маг причем темный, не светлый. Разогнулся, отшвырнул нож, и под его руками тут же занялось оранжевое пламя. Уверена, это было заклинание огненного дракона, довольно серьезное, которым, впрочем, меня не удивить. Но удивить меня он так и не успел, потому что перед его носом распахнулся портал, надо же, из которого вывалился полуголый маг. Сходу приложил нападавшего чем-то, вызвавшим у меня уважение, да так, что убийцу откинуло на несколько метров. Затем его поволокло магическим смерчем по дорожке, после чего зашвырнуло в пышные королевские кусты. Странно, но прибывший на помощь тоже был темным. У нас что тут, выездная сессия? Маг тут же повернулся к очнувшемуся второму, поднимавшемуся на ноги, а я кинулась по дорожке к лежавшей на земле Маргарет. Уверена, это была она. Услышала подвывание черныша, но пес был жив, благоразумно прятался за беседкой. Я же склонилась над девушкой, на белом платье которой в районе груди расплывалось жуткое темное пятно. Коснулась ее безжизненной руки, все еще сжимающей смятую записку. Ни секунды не сомневалась, Кто-то подделал почерк принца Айдара, и в этой писульке, несомненно, шла речь о любви с первого взгляда и о приглашении узнать друг друга лучше в ночном полумраке мраморной беседки. Больше у меня не было причины не доверять словам лорда Смарина. Только вот в одном он ошибся. Девушка все же выжила после удара убийцы. Лезвие ножа не оборвало ее жизнь, Наверное, потому, что черныш отвлек нападающего. Но Маргарет была на грани. Впрочем, я не собиралась позволить ей умереть. Приложила руки к ее груди, закрывая глаза, входя в привычный лечебный транс. Понимала, что на счету каждая секунда, поэтому сразу же накинула на нее и себя соединяющее заклинание. Принялась подпитывать Маргарет жизненной силой, забирая ее боль. «Черт, как же все-таки больно!» Сращивая рассеченную ножом плоть, восстанавливая пробитую грудную клетку. Делая то, чему было обучено в обители тьмы. Наконец, когда едва держалась на ногах от усталости и потери сил, все норовя уткнуться носом в дышащую мирно и спокойно Маргарет, моего плеча коснулась чужая рука. «Позволь помочь с резервом!» произнёс приятный мужской голос, и в меня, о, какое невообразимое наслаждение, стала вливаться родная темная магия. Должен признать, это было великолепно, не думая, что кто-либо смог бы сделать лучше. Но теперь, пожалуй, пришло время отдать Маргарет господам светлым магам, а то они давно уже заждались. С трудом пошевелив затекшей шеей, оторвалась от своей пациентки. Тут девушка открыла глаза и уставилась на меня. Затем перевела недоуменный взгляд настоявшего за моей спиной, и ее глаза округлились. Я тоже посмотрела. У него была всколокоченная темная шевелюра, вполне симпатичное лицо, насмешливый взгляд, казавшихся абсолютно черными глаз. Маг был высок, худощав, отлично сложен и полураздет. На нем оказались только штаны, но он этим фактом нисколько не был смущен, потому что был темный, не светлый. Еще немного посмотрев на кубики пресса на чужом животе, я перевела взгляд на здоровенные босые ноги, после чего решила посмотреть мужчине в глаза. — Спал, — пояснил он, — когда сработала сеть, не успел одеться. «Не понимаю, как вам удалось пробить портал?» – пробормотала я, уставившись на маячивших у него за спиной. Пока я занималась лечением Маргарет, в сад набежало человек так десять магов. Зажгли над нашими головами светлячки и теперь занимались убийцами. Впрочем, им явно не терпелось заняться еще и раненой избранницей. Здесь же блокируются необходимые для этого потоки. «Значит, разобрала», — с удовольствием произнёс Тёмный. «Высшая, не так ли?» «Может, и высшая», — произнесла туманно. «Ему-то какое дело?» «Так что с порталом?» «Покажу, как обойти заклинание», — пообещал он. «Сам ставил, сам придумал, как обмануть, но с одним условием. Ты пойдёшь со мной на свидание». «На свидание?» — не поверила своим ушам. У меня вообще-то знак избранницы на плече. Вам не кажется это немного странным? Приглашать на свидание одну из невест принца Айдара? О нет, ему это вовсе не показалось странным. Темный, что с него взять? Не договорили. Не выдержав, на меня всем скопом накинулись светлые. Утащили Маргарет в дворцовую лечебницу, а оставшиеся принялись расспрашивать что да как. «Бартен», – представился маг, которого теснили люди в белых мантиях. «Бартен Мунсен, темный архимаг Его Величества Олафа Первого Орвика. Заметь, единственный в Астории. Тут он уставился на меня, и в его темных глазах промелькнула неожиданная мысль. «Хотя в этом я уже начинаю сомневаться». Этой ночью я спала всего ничего, лишь до момента, когда меня разбудил Черныш. После чего увлекательно провела время в саду, а затем и в западном крыле, где меня больше часа вежливо, но настойчиво допрашивали дознаватели тайной службы короля Олафа. От допроса остались крайне негативные впечатления. И все потому, что меня не покидало ощущение, будто бы они мне не верят. Не верят в то, что среди ночи меня разбудила собака, которой то ли приспичило сделать свои дела, то ли она что-то услышала. Черныша ведь не спросишь. Но как бы там ни было, я отправилась с ним в сад. Нет, служанок будить не стала. Почему? Потому что жила до этого времени крайне скромно. Не привыкла я к слугам, господа дознаватели, поэтому и пошла с чернышом сама». «Моя собака мне с ней и возится, А потом я их увидела. А потом вмешалась, после чего попыталась спасти Маргарет. Как умела, так и попыталась. Но ведь спасла же. Дознаватели подтвердили, что спасла. После чего накинулись на меня с удвоенной силой. Откуда у меня такие умения в темной магии? Ведь я же не училась в столичной академии, где находится единственный на весь Астор, Факультет темных сил. Нет, не училась. Куда уж мне? Травница я самая простая. Земель лорда Смарина, оказавшегося, надо же, до сих пор не могу поверить моим отцом. А то, что в магии соображаю, так было дело, научили. Темный проезжал через деревеньку, где я жила. Большие бухари, не слышали? Геморой я ему заговорила. Вот он в благодарность и научил. Мне было наплевать, что мне не верят, потому что оставаться на отборе я не собиралась. Впрочем, меня все же отпустили. Вид у следователя был уставший и слегка обескураженный. Оказалось, этой ночью жизни лишились еще и четверо охранявших крыло избранниц. Преступники расчищали путь Маргарет, чтобы никто не помешал девушке выйти в сад. А я со своей собакой взяла и помешала. Впрочем. Убийцам скоро развязали языки, и лорд Смарин снова оказался прав. Выходило, их не только нанял, но и помог пройти через центральное крыло лорд Воллин, которому были отведены роскошные комнаты на первом этаже. Его тут же схватили, а меня отпустили, поблагодарив не только за смелость, но и за спасение Маргарет Аамо. Зевая украдкой, я поплелась в свою комнату, размышляя, стоит ли залезть в кровать и попытаться немного поспать или попробовать раздобыть себе завтрак. И тут совершенно не кстати наткнулась на аккуратно одетую с прической волосок-волоску к леди Риблин, от которой сразу же получила нагоняй за собственный растрепанный вид. «Я не имею права выходить из комнаты в подобном виде», — заявила мне распорядительница, «потому что я уже не дворовая девка, а невеста принца Айдара». «А что, если меня заметит их высочество?» «Думаю, его сразу же хватит удар», — вежливо ответила ей. Именно поэтому, чтобы уберечь его высочество от столь скорбной участи, сегодня днем возле источника я откажусь от дальнейшего участия в отборе, исключительно от горячей любви к нашему принцу. В ответ получила очередной недовольный взгляд. Подозреваю, леди Риблин еще не была в курсе того, что на одну из ее подопечных совершено нападение. Ну ничего, скоро ей доложат, И, надеюсь, ее высокомерное лицо немного поменяет свое привычное выражение. «Но ты пока еще на отборе, хотя решение твое уехать домой правильное, лирид Смарин Поджав губы, произнесла леди Риблин. «Поэтому изволь соответствовать своему статусу!» Тут она все же немного смягчилась. «Ну что же, я рада, что хоть кто-то из избранниц отправится на королевскую охоту». Соня тоже встала, так что будьте готовы через полчаса, я провожу вас на конюшне. Собиралась было отказаться и отправиться спать, но затем передумала, решила, что вряд ли уже засну. Быть может, мне все-таки стоит отправиться на охоту, причем в мужском седле, еще раз увидеть принца, затем смутить всех окончательно, после чего благополучно отбыть во своясе темная я или нет. Эта мысль показалась мне вполне привлекательной. Поэтому, вернувшись в комнату и наткнувшись на встревоженных моим отсутствием служанок, я попросила их приготовить мне одежду для выездов. Нет, подаренную королевой роскошную амазонку из темного бархата не надену. Не стоит пачкать столь великолепную вещь. Вместо нее... Я выбрала самое простое из присланных мне платьев – зеленое с завышенной талией, широкими рукавами и золотистой вышивкой по всему подолу. Хотела было завязать привычные две косы, да проворная Тея уже расчесывала мне волосы, вплетала в них шелковые зеленые ленты, поднимая, закалывая, выпуская локоны по дворцовой моде Астора. Эстель тем временем раздобыла завтрак, и через полчаса я уже следовала, стараясь не сильно зевать, за свеженькой, похожей на распустившуюся розу Соней в бледно-лиловой амазонке. Впереди нас шествовала, словно флагман Его Величества, входящий в порт Белмора, леди Риблин. К моему затаянному удовольствию, высокомерная распорядительница впервые выглядела растерянной, и время от времени кидала в мою сторону задумчивые взгляды. Думаю, ей уже успели донести о произошедшем ночью, но извиниться за резкую отповедь она не спешила. Впрочем, я этого и не ждала. Следуя за леди Реблин, мы миновали сад. Затем прошли через западное крыло, роскошью не уступавшее центральному, после чего оказались на заднем дворе где располагались королевские конюшни. Вставших ни свет ни заря оказалось много. Весь двор был запружен придворными и претендентками на свободные места избранниц. Были и егеря в темных одеждах с орлиными перьями в треугольных шляпах. Они с трудом сдерживали рвущиеся с привязи, громко лающие, тянущие во все стороны своры. Мы с Соней замерли чуть в стороне от толпы, дожидаясь, когда приведут наших лошадей. Я же принялась высматривать в толпе придворных в ярких одеждах и довольно быстро отыскала мощную фигуру принца. Впрочем, заметила не только его, но и приветливо мне помахавшего Эскила. Оказалось, Айдар тоже нас увидел и уже направлялся в нашу с Соней сторону. И я почему-то вспомнила о наставлениях леди Реблин. Она говорила, что во время охоты мы должны будем пристроиться в хвост следующей за принцем свиты. Самое большее, на что могли рассчитывать девушки, лишь на одобрительный взгляд его высочества или короткую похвалу за умение держаться в седле. Впрочем, претендентки на место избранниц этим довольствоваться не собирались. Ринулись было к принцу, но он остановил жаждущих его внимания девиц. Их было куда больше двадцати одним лишь взглядом. Подошел ко мне. — Спасибо тебе, Лерит, — произнес искренне. Взял меня за руку, от чего подозреваю, часть стоявших неподалеку чуть было не хватил удар. И исключительно из зависти. А вот милая Соня лишь улыбнулась одобрительно. «Я премного тебе благодарен за спасение Маргарет из дома Аамо и никогда не забуду то, что ты сделала для нее, для меня и для отбора». Тут он склонился чуть ниже и добавил, понизив голос, «Встретимся после бала в твоей комнате. Надеюсь, ты все же передумала и останешься». Затем разжал руку и ушел, а я осталась а осталось довольствоваться, как и прочие претендентки, лишь видом его мощной фигуры и уверенной походкой. Старалась запомнить, оставить как можно больше в памяти от Айдара Орвика, чтобы потом было о чем вспоминать, когда вернусь в холодный Норберг. И все потому, что я не передумала. Впрочем, долго рассматривать принца мне не дали. Его место тут же заняли отец и брат Маргарет, которые приняли сердечно благодарить меня за ее спасение. От них я узнала, что лорд Воллен в темнице, и ему грозит серьезное наказание вплоть до смертной казни, потому что нет более страшного проступка, чем покушение на жизнь избранницы светлых богов. Вспомнив распластавшуюся у ног убийц неподвижную, истекающую кровью девушку, я пожала плечами. Волина, мне нисколько не было жаль. А затем мы поехали. Мужское седло, подозреваю, добавило пересудов, но мне было все равно. На отборе я не собиралась оставаться ровно до того момента, пока возле кромки королевского леса не заметила еще трех девиц с группой сопровождающих. Новые претендентки были удивительно красивы, в ярких платьях, с длинными развивающимися шарфами, и они все были темными. В отличие от остальных девушек, держались особняком, смотрели надменно, угнаться за принцем не пытались проводили разноцветную гусеницу с Витой глазами, задержавшись на нас с Соней взглядами, после чего чинно двинулись следом. Впрочем, довольно скоро я осталась одна. Соня, с которой мы всю дорогу до конюшни и в ожидании выезда вполне мило перебрасывались шутками и делились впечатлениями об увиденном, стала не до меня. Ее осаждал молодой придворный, Статный светловолосый красавец. Что-то говорил, страстно увещевал, чего она смущалась и глядела в землю, нисколько не интересуясь охотой и ускакавшим в дальнюю даль принцем Айдаром. А я? Если уж я сюда притащилась, то надо догонять. Попыталась, но довольно скоро сдалась, поняв, что моя лошадь не способна развить столь запредельную скорость, как бы страногие жеребцы придворных. Поэтому ехала себе спокойно, прислушивалась к пению птиц, пыталась на слух определить, откуда доносится лая охотничьих свор, загонявших дичь. Пожалела, что не взяла с собой черныша. Побоялась, что его попросту затопчут в суматохе. Ехала себе и ехала, пока не наткнулась на одну из тех самых трех претенденток. Вернее, это она на меня наткнулась. Появилась из-под леска, словно специально меня поджидала, и преградила дорогу. Одета девушка была в бордовую амазонку. В домском седле держалась уверенно, словно в нем и родилась. Черные волосы заплетены в косы, уложены вокруг головы. Красиво. Черные глаза смотрят надменно, полные губы кривятся в усмешке. И она была темная, не светлая, сильная магичка, даже очень. Я бы подумала дважды, прежде чем с ней связываться. А вот она, похоже, не углядела во мне носительницу темного дара. Быть может потому, что не смотрела. Стой, приказала привыкшим повелевать голосом. Я остановилась исключительно потому, что мне стало любопытно. «Интересно, что она задумала?» «Леритс Марен?» спросила у меня. Я кивнула, но поинтересоваться ее именем не успела, потому что в мою сторону полетело заклинание. А вот так, без предупреждения или объяснения. Причем убивать меня она не собиралась. Вместо этого я почувствовала, как меня опутывает, словно липкий туман в красных горах, Заклинание подчинения. Хорошее такое заклинание, сильное. Подстать девицей, которая на меня его накинула. Но дело в том, что я уже встречалась с подобным далеко от этих мест. Как раз в тех самых красных горах, когда стала хозяйкой каменных горгулей. Так что застать врасплох ей меня не удалось. И тут же в утреннем лесу Астора зазвучали слова на архаическом темном. Девушка тоже попыталась стать моей хозяйкой, требовала подчиниться и исполнять ее волю. Я должна была уйти с отбора, отказавшись от своего места избранницы на первом испытании. Но зачем? Вот сейчас мы это и узнаем. Мстительно сожгла опутывающую меня магию огнем первозданного хаоса. Одним из самых действенных, самых тайных заклинаний, над которым я больше года билась в обители. Затем в сторону темной полетело уже мое заклинание. И та, явно не ожидавшая ответа, выпала из седла. Неудачно приземлилась, потеряв кокетливый шарф. Охнула от боли, затем проводила испуганную лошадь взглядом. Попыталась подняться, но я тоже была темной причем Даниэль нельзя разозленной, поэтому после моего заклинания каждое движение причиняло девушке сильнейшую боль. «Не советую дергаться», — произнесла я, увидев то, что хотела, выражение страдания на ее красивом лице. «Но можешь попытаться. Мне нравится смотреть на мучения своих врагов». Девица зашипела от боли. Постаралась было сладить с моим заклинанием, но я ей не позволила. «Как тебя зовут?» — спросила у нее, когда девица сдалась. Перестала сопротивляться, осознав, что находится в полной моей власти. «Ерунда!» — подала она голос. «Зачем ты пыталась меня подчинить?» «Ну уже я слушаю. Молчать не советую. А то я усилю заклинание, и страшную боль тебе будет причинять один лишь факт, «Собственного существования!» «Мне нужно твое место на отборе!» Наконец прошипела она. «Отпусти!» «Зачем тебе мое место?» Девушка молчала. «Ну же, живее! Не вынуждай меня ждать!» «Потому что я его люблю!» Заявила она срывающимся голосом. «Это и есть моя причина! Я принцесса Ургара, и у меня... Не могла зажечься метка, потому что они появляются только в сильнейших домах Астора. А я его люблю! Люблю, и сердцу не прикажешь!» Выпалив это, рунда замолчала. Я посмотрела на нее с любопытством, потому что не поверила ни единому ее слову. «Где ты научилась тому заклинанию подчинения?» — спросила у нее. «В Академии магии у Грара». «Я высшая!» И снова ложь. Да, она была высшей. Тут ерунда не солгала. Но я сомневалась в том, что подобным вещам учат в Академии. Слишком уж сложное заклинание, слишком витиеватое, требующее филигранного владения темной магией. Вряд ли такое входило в программу обучения высшей магии. Впрочем, про Академию я почти ничего не знала, так что... Сняла с нее свое заклинание, и девушка сразу же поднялась. Еще раз увижу тебя рядом, убью, предупредила ее. Я доступно выразилась. Она кивнула, поверила, потому что тоже была темной, а не светлой. Я же, забравшись на лошадь, направила ее в сторону, откуда нёсся заливистый собачий лай. Меня нисколько не заботило то, как рунда выберется из леса. Это были ее проблемы, не мои. Меня же занимали странные мысли. А что, если Айдар прав и на отборе что-то затевается? Что-то, в чем замешаны темные? Но что именно? Этого я не знала, но в голову неожиданно пришла еще куда более странная мысль. А что, если взглянуть на происходящее не только со стороны, но куда более глобально? Вдруг все это является следствием одной причины. И встревоженные источники, светлый и темный, и убитая по дороге в столицу Юнь неволе, гибели которой вовсе не причастен дом Аамо, и соловей с послушными ему горгульями, подчиненными заклинаниям, которым в меня только что кинула ерунда, принцесса Утрума. А что, если Соловей специально подкарауливал Йоханну, чтобы не пропустить девушку в столицу? Тогда и нападение на меня получало вполне логическое объяснение, потому что на отбор прибыли три принцессы темных королевств, а свободных мест на нем было только два. И я вовсе не верила словам Йорунды о ее влюбленности в Айдара. Именно тогда я и решила задержаться в Белморе. Нет, вовсе не из-за того, чтобы побыть чуть дольше в обществе принца Айдара, а хотя бы для того, чтобы выяснить, что происходит на отборе и каким образом злоумышленники влияют на состояние источников светлого, и темного потом я вернусь в норберг и мне будет что рассказать наставнику к тому же мне стало интересно причастен ли полуголый темный архимаг к заговору который почти не сомневаюсь имеет место быть и я лишь догадывалась о его масштабах и они на навскидку были такие крайне масштабные